Глава 12. В старинном особняке тихонько играла на патефоне пластинка с классической музыкой. В саду трудились несколько садовников, аккуратно подрезая декоративные кустарники и деревья. В своем кабинете, располагавшемся на втором этаже, сидел в кресле сам хозяин и неспешно читал очередные сводки прессы, периодически попивая ароматный кофе. Неожиданно раздался стук в дверь. «Войдите!» — произнес с серьезным тоном пожилой человек. В ту же минуту на пороге показался силуэт довольно высокого мужчины в черном пальто и шляпе. Он осторожно прикрыл за собой дверь и, аккуратно проведя рукой по своим густым усам, сказал. «Приветствую вас, господин. Вы меня вызывали?» неспешно положив газету на стол и взяв в руки свою трость тот ответил вы все верно поняли мой друг чем могу быть обязан тотчас спросил гость медленно подходя к шикарному креслу обитому мягкой обивкой хозяин особняка неторопливо встал опираясь на свою трость и подойдя к окну продолжил времена меняются к сожалению и люди тоже «Перейдем сразу к делу». Он крепко сжал рукоять трости и продолжил. «У меня есть для вас особое поручение. Мне рекомендовали вас как лучшего специалиста в своем деле». «Внимательно слушаю вас, милейший», — ответил гость, решив без ведома того присесть. «Наш человек по имени Алекс, который занимал этот пост до вас, допустил много ошибок, которые очень дорого обошлись нам». Он, конечно, хороший и преданный сотрудник, но это не отменяет сути. «Что-то я не совсем понимаю вас», — неуверенным тоном отвечал гость, поправляя свой галстук. Нахмурив брови и повернувшись к тому, человек с бородкой продолжил. «А что тут непонятного? Агент Алекс больше не нужен нам. Он слишком много знает и представляет для нас серьезную угрозу, поэтому вы избавитесь от него». По выражению лица незнакомца было видно, что он не ожидал сразу такого поручения. И спустя несколько секунд все же решил уточнить. «Значит, этого Алекса нужно убрать навсегда». Вернувшись обратно к своему креслу, хозяин особняка поставил возле стола свою трость, присел в него и, пощелкивая костями пальцев рук, продолжил. «Именно так. Только сделать это нужно чисто и аккуратно». «Вы имеете в своем распоряжении достаточно много проверенных людей, способных выполнить это указание». Потянувшись правой рукой к вазе с фруктами и одновременно боязливо посматривая в сторону хозяина, гость сказал, «Но ведь у Алекса же есть семья, насколько я помню, жена и двое детей, которые живут в Лондоне. Как поступить с ними?» Хозяин особняка взял лежавший на столе нож и аккуратно начал чистить яблоко, продолжая разговор. «Совершенно верно. Ими вам тоже надо будет заняться. Вы же профессионал своего дела, или я ошибаюсь?» Посмотрел он в глаза гостю. Незнакомец был явно впечатлен всем услышанным и слегка кашлянув, сказал, «Ладно, Алекс, но его семья тут при чем? Все-таки дети?» Человек с бородкой явно не ожидал такой речи. Он резко вскочил со своего кресла, стукнул кулаком по столу и гневно ответил. «Если вы не способны выполнить мое задание, то можете быть свободны. Я найду других людей, которые смогут это сделать. При этом наш контракт с вами будет разорван». Видимо, вы не понимаете, что Алекс мог рассказать всю важную информацию своей жене, что впоследствии скажется на всем. «Не стоит так нервничать, господин! Прошу меня извинить за мою речь!» Тихонько сквозь зубы промолвил гость, вернув персик обратно в вазу. «Я непременно займусь этим делом. Можете на меня рассчитывать». «Вот это другое дело!» — сев обратно в кресло, ответил хозяин особняка. «Не мне вам давать советы по таким делам. Рекомендую сделать все так, чтобы это выглядело как несчастный случай». Насчет Алекса, там будет не так все просто, как с его женой и детьми. Завтра он улетает вместе с одним недоноском, который выжил в группе Сотникова. Но время переиграло ситуацию так, что в данный момент эта экспедиция сыграет нам на руку и наверняка поможет нам с нашими планами в отношении Советского Союза. «Я полностью уверен, что справлюсь с заданием», – четко и уверенно ответил незнакомец после чего сделал несколько глотков из стакана с апельсиновым соком. Поглаживая манжеты своего пиджака, человек с бородкой продолжил. «Ваш человек должен быть в составе этих искателей правды. Постарайтесь как-нибудь это организовать. Неважно, полетит он с ними или вы найдете такого там на месте. Когда весь материал будет у них на руках, необходимо будет ликвидировать всех свидетелей». В том числе и самого Алекса. Меня интересуют только пленки и документы, если, конечно, таковые будут. Понял вас. Можете на меня положиться, я найду исполнителя. Собираясь, ответил гость. Ну и, конечно, с Лондоном никаких проблем тоже не будет. У меня там есть несколько проверенных людей. Ну вот и отлично. Я буду ждать от вас хороших новостей. Неспешно положив нож на стол, ответил тот. Гость откланялся хозяину особняка и, быстро закрыв за собой дверь, покинул здание. Человек с бородкой дочистил яблоко, отрезал от него дольку, положил ее к себе в рот и подошел к окну, провожая своим взглядом удаляющегося гостя. «Теперь уж точно не будет никаких проблем», — подумал он про себя. «Все идет по плану».